Седьмое. Селом и овладевали первые робкие сумерки. Богренное солнце напоследок сверкнуло на кресте колокольни яркой искрой и свалилось за край греть черепаху и слонов, влекущих этот разнесчастный мир на горбах. От реки легкой дымкой стелился молочно-серый туман. По низу, затапливая бани и сенники, отчего те становились похожими на курьи избушки Баба-Яги. Ветерок нес запахи печного дыма и росной травы. Вдали побрехивали собаки, вечерняя прохлада ласкала лицо. Темнота, крадучись пять за пятью, ползла от земли по стенам притихших домов к самым верхушкам корявых, расщепленных верб, навстречу пепельному небу и народившейся злобно ухмыляющейся луне. Надгробия тонули в расплывчатой мгле. Кладбище прямо в селе, порядок начатый на Новгородщине от жизни плохой. И как заведено. Погост всегда на отшибе, в стороне от города, деревни или села. Не нужно мертвому рядом с живым. Но здесь, в краю бескрайних чащ, болот, древнего колдовства, люди быстро смекнули. Своих мертвяков нужно, как старая дева, невинность беречь нечисти и нелюдь разоряли оставленные без присмотра христианские кладбища, потрошили могилы, измывались над трупами. Сегодня похоронили, а завтра выкопанные куски нашли перекинутыми через забор или вытащат мертвецов, изуродуют и на деревья вдоль дороги пришьют. Только это не самое худшее. Таилось страшное в северной скудной земле. Ползут ночами с болот гнилые туманы, И тогда из могил встают мертвецы, клацают зубами, сбиваются в стаи, идут к человеческому жилью. Умные люди подметили, нелюдь могилы не разоряет, и мертвяки не встают, если хоронить на старых чудских курганах, заклятых чародейством исчезнувшего народа. Только кто в своем уме будет добрых христиан на поганых капищах хоронить, Против Бога то и против людей. Вот и устраивают погосты за стенами. Иного выхода нет. Рух постоял на ступенях и вернулся в церковь, с головой провалившись в густой непроглядный кисель. Внутри колыхалась вязкая темнота, разбавленная десятком свеч, тускло мерцающих у алтаря. От этого зыбкого света тьма становилась только черней. В носу свербило отладана и горелого воска. Бревна мореного сруба стремились ввысь и терялись во мраке. Иконы и фрески навивали беспричинную жуть. Святые за спиной сходили со стен, выстраивая зловещей молчаливой толпой. Повернешься? Нет никого! Только ты и твой потаенный, удушливый страх. Бучило поежился. Виски ломило, ноги подрагивали, живот выворачивало. «Нужно терпеть, это как под солнцем ходить. Хреново только в начале». На этот раз соломки он заранее подстелил. «Ну как соломки?» С вечера накопал два мешка могильной земли и в церкви рассыпал, не обращая внимания на стоны ионы. «С попа не убудет, старушки богомольные поутру все подметут, а упырю облегчение». Могильная землица сил придает. Возле иконостаса две фигуры склонились голова к голове. Бочилина армия во всей мощи своей. Запуганная и стурканная напастями баба и попик с чуть наклюнувшей бородой. Лучшая компания для крестового похода против нечисти, мать его так. И Иона горячо шептал Лукерья на ухо, та послушно кивала, Увидев руха, подняла полные муки и надежды глаза. Лукирь боялась. Все боятся, бучила даже больше других, примерно зная, с чем придется столкнуться. От большего знания большая печаль, от того образованные люди, меньше живут. Варкуйте, голубки! Побойся Бога, заступа! вознегодовал Иона. Бога боятся стещи в бане не мываться! осклабился Бучила. «Ты не серчай, поп, это я ужас из себя шуткой гоню». «Страшно тебе», – обрадовался Иона. «А тебе разве нет?» «Меня Господь и святые оборонят». «Ага, как черти драть тебя вздумают, вспомни о Боге, меня не зови». Рух перевел взгляд на Лукерью. «Готова ли, душенька?» «Готова, заступа батюшка». Лукерья смотрела с преданностью собаки. «Покорная». Это хорошо, но правда не для нее. Слушай внимательно, ласточка, и запоминай. Повторяться некогда нам. От тебя и твоя жизнь зависит, и дитё твое ненаглядное. Как скажу, принимайся молитвы читать. Грамоте обучена? Бог миловал, батюшка. Странно, если б иначе. На память много знаешь молитв? Отче наш, символ веры. Молитва Иисусу и Деве Марии без запинки перечислила Лукерья. «Не густо», — расстроился Рух. «Я могу читать, а она повторяет, пускай», — всунулся Иона. «Господи, чему вас только учат в ваших монастырях?» Бучила посмотрел на него, словно на дурачка. «Мать должна отмаливать, и боль никто, иначе дитё не вернуть. Ты, Лукерья, молитвы какие знаешь читай». А меж них проси Отца Небесного спасти раба Божьего Дмитрия, не торопись, не останавливайся, ни на мгновение не умолкай. Нечистый примется тебя совращать, с толку сбивать, всячески искушать. Ты не слушай, не откликайся, читай, читай, замолкнешь, пропал метяйка, не отдадут. Поняла? Поняла, батюшка, а мне делать чего? Заволновался Иона. «А чего ты обычно делаешь? Ходи, путь глаза, охай глубокомысленно. Ежели завертится, мертвым прикинься. Упаси тебя, Бог, под ногами у меня путаться!» «Прятаться от нечисти не намерен», — и он обиженно засопел и брякнул, красуясь перед Лукерией. «Я воин Христов!» «Ну, лады!» — как-то сразу успокоился рух. «Если явится тварь какая, глазища ей выдавливать начинай!» Он пожал плечами и ушел к дверям. Наступил неуловимый миг, когда сумерки сменяет темная ночь. Село затихло, желтую луну укрыли рваные облака. Рух с усилием закрыл тяжелые створки и задвинул засов. Подергал, отошел на пару шагов, смутился, вернулся и снова проверил запор. Дурацкая привычка, вроде запер, а едва отойдешь, внутри начинает грызть пакостный червячок. А вдруг не закрыл? Вдруг забыл, и сейчас кто-то вонючий и злой проберется и всех тут сожрет. Бучило встряхнулся и громко велел. Лукерия, Начинай!» Лукерия сноровисто бухнулась на колени, перекрестилась, сильный высокий голос наполнил церковь, эхом отражаясь от стен и уплывая под купола. «Отче наши же, Есей, на небесях! Да светится имя твое! Да прибудет царствие твое!» Рух примастился в уголке, держа Лукерью на виду. Подгреб под задницу могильной земли, блаженно вытянул ноги и приложился к припасенному меху со сладким вином. Напившись, побулькал над ухом и остался доволен. Ночку хватит скоротать. И он, не находя себе места, болтался по храму. «Сядь ты, не мельтеши!» – попросил Рух. «Собьешь бабу с толку, все прахом пойдет!» «Уймись!» Винишка хлебни, полегчает!» Поп демонстративно отвернулся и ушел к аналою, поближе к лукерье, взявшись беззвучно молиться, перебирать четки и настороженно зыркать по сторонам. «Окипес!» — усмехнулся про себя рух. «Спаси и помилуй раба Божьего Дмитрия, верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли!» Тьма висела в душном церковном нутре, пропахшим старым деревом, потом и ладаном. Бучила потягивал вино, поочередно поднимая здравиться за каждого из святых. Лукирия молилась, и он обдил. Рух, поймав настороженный взгляд монаха, сладко зевнул и приложил сложенный ладонник к голове. «Дескать, не мучься, поспи! И он отрицательно потряс бородой и отвернулся. Некогда ему спать на посту человек. И паки грядущего со славой, судите живым и мертвым! Время тянулось каплями горького меда. Бучила окончательно освоился в церкви, винишка здорово помогло, он чуть захмелел, и с тела ушла противная скованность. Святые уже не казались такими суровыми, посматривая даже вроде завистливо и понимающе. Ведь нормальные мужики испоганившая себе жизнь трезвостью, воздержанием от баб и прочей мурой. Все бы ничего, но вот только окружающая тишина Руху не нравилась. В тишине всегда есть что-то зловещее, как тогда, в Шелиховской трясине, когда нелегкая занесла бучила в малоприятные компании новгородских ушкуйников. Та работенка случайно нашлась. Князю Низамаеву потребовались услуги определенного склада людей – Был князь охоч до всяких загадок и тайн. То крокодилов соберется искать, то подземелья чудские, то старые развалины ковырять. И попалась ему за недорого карта земель от Валдая до Балагоя с россыпью мелких черных крестов. Один крест, жирный и красный, аккурат посреди шелеховских трясин, место гнилого и проклятого, в трех десятках верст от Нелюдова, По легенде, лет триста назад там упал крылатый огненный змей, завяз в болоте, три дни бился, орал и пламенем полил все вокруг, пока не утоп. Может и правда, а может брехня. Много воды с той пор утекло. Ходили смельчаки змея искать, ведь известно, брюхо чудище набито рубинами с кулак величиной, которые огонь и дают. Из тех смельчаков не вернулся никто. А после смельчаки сами перевелись, или народ поумнел. Кроме князя Низамаева. Решил он дракона сыскать, набрал в атаку душегубцев и висельников, приглядывать за ними, чтобы камни не стырили, поставил доверенного с парой солдат. Ну и Бучилу в придачу уговорил, как наторевшего во всяких нечистых делах. Рух легко согласился, маясь в ту пору от скуки». Ну и, естественно, пожалел. Сначала тоже все тихонько было, солнышко припекало, птички чирикали, болото приятно пованивало, а потом такое закрутилось, что страшно и вспоминать. Из восьми человек выбрался из трясины один только рух. Князь сильно тогда осерчал, возомнилось ему, что упырь подельников порешил и сокровища загробастал. А рог до того поганого креста четыре версты не дошел, тины нахлебался, кровью харкнул и никакого сраного змея в глаза не видал. Но князю разве докажешь? По сей день поди Бучилу разыскивает, ежели не сдох, жирная тварь. Исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Размеренные слова молитв сливались в однообразное, убаюкивающее бормотание. И он оклюнул носом и провалился в царство Морфея. Перебдел человек. Рух нащупал комочек земли, примерился и зазвездил попу прямо в лоб. Батюшка вскинулся, подскочил, выкатывая глаза и готовясь сразиться с напавшими демонами. Бучило внимательно изучал фреску с полуголыми мужиками, спускавшимися к реке что то не удумали, интересно бы знать. Или неинтересно. Иона, обуреваемый стыдом за сон, поднялся, потер лицо и пошел по храму, размахивая длинными руками. Посмотрел на лукерью, послушал, одобрительно покивал и начал менять прогоревшие свечи. В мутной темноте поплыли вихрясь синие восковые дымки. Рух напрягся уловив посторонний, вкрадчивый шум. К заунывному распеву Лукерьева из-под воль примешивалось едва различимое царапанье и постукивание. Бучило облизнул пересохшие губы, венцо мигом выветрилось из головы, мышцы сжались, в левом виске противно затюкало. Звук шел откуда-то сверху, осторожный, таящийся и зловещий. Послышался шлепок прямо над головой, по крыше словно потащили мокрую плесневелую тряпку. Рух сквозь дерево чуял запах тлена, прелых костей и земли. Сырое чавка не превратилась при притоптывание, будто ползущий встал на нетвердые ноги. Дранка на крыше пронзительно заскрипела, Иона выронил свечку и поднял голову. Скрип сменился хорошо различимым мерзким похлюпыванием. И он дернулся, совладал с собой и глянул на упыря. Бучило приложил палец к губам. он сглотнул, прокрался вдоль стены, испуганно косясь наверх, и еле слышно спросил. «Это чего?» «Хер его знает», – чистосердечно признался Бучила. «Паскуда какая-то балует. Выйди да погляди». «Я лучше с тобой посижу». Иона опустился рядом на корточке. «А чего так? Ты же воин, Христов. Такому пара пустяков любую творищу обратно в пекло загнать. Я ведь свою работы херово делаю, так ты поучи». «Не начинай», – болезненно сморщился Иона. Царапания и мерзостное похлюпывание отдалились и снова приблизились. Кто-то тщательно изучал крышу, разыскивая дорогу внутрь. С купола просыпались мелкие опилки и древесная труха. Оставалось надеяться на мастерство плотников. Иной твари хватит махонькой щелки или дырки от выпавшего сучка. «Сюда лезет?» – хрипнул Иона. «А ты догадливый малый!» – уважительно посмотрел на попорух. «Хотя, может, просто гуляет. Скучно и падле. Надоест и уйдет». «А если пролезет?» – не унялся воин Христов. «Беги! Следом за мной и текай!» «Ага!» «Понял!» – кивнул Иона и спохватился. «А Лукерья? «Баба с возу кобыли легше!» «Да тихо, тихо!» – успокоил вскинувшегося монаха Бучила. «Если полезет, к Лукерье подходить не давай! Отвлекай на себя крестом осеняй, водой святой кропи! Это всякую нечисть задержит, а там уж я помогу!» Бучилина уверенность передалась монаху, и он немного успокоился и перестал часто с надрывом дышать. Лукерья читала громко, враспев, ничего не слыша вокруг, чем руха немало порадовала. Одной заминки хватит все прахом пустить. Нужно бы ей уши какими тряпками замотать. Жаль, умная мысля приходит опосля. Сырое причмокивание и вкратчивый стук переместились с крыши на стену, И Рох живо представил сочащейся вонючей слизью кусок темноты из гнивших костей, прилепившийся к потемневшему срубу. Тварь шарила по стене, огибая церковь по солнцу. Бучило уловил едва слышное цоканье, похожее на уколы в дерево сотен тоненьких игл. И он вновь задышал с пресвистом. Шуршание и игольчатый перестук отдалились, и тут, совсем рядом, За стеной заплакал ребенок, совсем крохотный, беспомощный перепуганный, один среди чудовища тьмы. Тут у любого сердца кровоточить начнет. Иона сделал неуверенный шаг к двери. «Ты это брось!» – пригрозил бучила «Даже если там и вправду дитё, мы не откроем, пусть его хоть живьем сожрут на наших глазах. Выбирай, Иона, один мертвец или четверо!» Плач превратился в жалостливое поскуливание. Иона всхлипнул, забился в угол и прикрыл уши руками. Худые плечи монаха тряслись в беззвучном рыдании. Скулёж перешел в обиженное всхлипывание избалованного ребенка, не получившего заветную сласть. Уруха противно заурчала в желудке. Перед глазами стояла отвратительная картина. Хныкающая тварь, прикинувшаяся ребенком, Хватает жертву, впиваясь сотнями пустотелых иголок, пульсирует и сокращается, жадно всасывая разжиженное мясо, внутренности и кровь. Схлипывание переросло в низкий горловой вой, исполненный разочарования, ненависти и лютой тоски. Вой твари, родившиеся там, где властвует первородная тьма, и демоны пожирают друг друга среди праха и древних костей. Вой резко оборвался, и Рух перехватил поудобнее внезапно потяжелевший тесак. И он одержался за распятие на груди, как за единственное спасение, как утопающий хватается за всякий проплывающий мусор, вместо того, чтобы успокоиться и лечь на воде. «Давай больше свеч! Нужен свет!» – приказал Рух. Это бы ровным счетом ничего не дало, но монаха было необходимо чем-то занять – пока страх не сожрал его изнутри. И он, весь побелевший и издерганный, бросился исполнять, путаясь в рясе. Рух осторожно подошел к двери, слушая легкое потрескивание, шелест и чмоканье. Все стихло, и через мгновение дверь сотряс сильный удар. Засов выдержал, створки чуть разошлись и захлопнулись, пахнув сырым подвалом и застаревшим гнильем. Снаружи было тихо. Затаилась подлая мразь. Заступа! подскочил Иона, с перекошенной от ужаса мордой. Там, там! Монах захлебнулся, тыча в противоположную стену. Бучила тут же забыла хнычущей твари на улице. Бревна стены подсвечивались слабым синим сиянием. Такое исходит от плесневелых грибов. Свечение росло на глазах. Мертвенные отцветы расползались по дереву пожирая лики святых и выпуская дымные щупальца, сухими языками, облизывающими темноту. Порыв ледяного сквозняка едва не потушил свечи. По углам заметались тощие, злобные тени. «А говорят, первая ночь самая легкая», — с горечью подумал Бучило. В замогильном свечении просматривалась изломанная костлявая фигура. Из стены вышла скрюченная лапа, и в церковь, заметным усилием, Протиснулся призрак монаха Антония. У Руха от нервенного перенапряжения подкосились ноги. Антоний с натугой выползал из стен. «Заступа! Заступа!» – позвал Иона и, видя, что упырь не реагирует, убежал в темноту. «Доброй ночи!» – Антоний робко улыбнулся. «Простите, без стука!» Бр -бр -бр Подскочивший Иона с налитыми кровью глазами выплеснул чашу промахнулся порядком. Антоний успел отдернуться, и поток хлестнул его ниже пояса, там, где мерцающая фигура расплывалась, вихрясь в темноте. Зашипело, Антоний начал расползаться на рваные лоскутья, шугнулся обратно, но сил пройти церковную стену уже не хватило. «Святая вода!» – сознанием дела поинтересовался Рух. «Разве так встречают гостей?» Иона поперхнулся, Явно не понимая, почему драны заступа ничего не предпринимает против зловредного призрака, и швырнул в Антония чашей. Тот скинулся и неловко увернулся, черпая руками прожженную плоть. Чаша ударилась в стену и бринча укатилась во тьму. Но боуди, боди! давай не буянь! рух встал между ними. Ты мне не указчик! взвизгнул Иона, собираясь схватить рогатый подсвечник. «Дружок это мой, Антонием звать!» – пояснил Бучило. «Между прочим, из вашей братья, из попов!» Повернулся к призраку и успокоил. «Не боись, он больше не будет!» «Осквернили храм божий!» – ахнул Иона. «Ведь знал, да подлинно знал, связаться с тобой заступа ступа, все одно, что душу продать!» «Ты к Лукерье ступай!» – мягко ответил Упырь. «Проверь, как она, заодно и охолонишь!» И он похватился, собирался уже уйти, но вернулся. Пристально всмотрелся в Антония и прошептал. «А ведь узнал я его!» «В прошлом году пасхальную отслужил, собирался храм закрывать, гляжу, у мертвия вылезла и по церкви плывет. Страху вытерпел, а нечистого шуганул». «Никакой не нечистый я!» – обиделся Антоний, прорехи от святой воды затянулись. «Душа непрекаянная!» «Молиться о спасении в храм прихожу. Разве нельзя?» «Никем не запрещено», — поддержал друга Бучило. «На твоем месте, Поп, я бы эту историю на всю Русь раструбил. Мол, у Ионы даже призраки бесприютные на молитву идут». «Язык у тебя помелот!» Иона перекрестился и ушел к Лукерье. «Ты тоже хорош», — попенял Рух привиденью. «Зачем в церковь полез? Не мог подождать?» «У меня срочные вести. А этот меня...» «Вызнал?» – жадно перебил рух. Маненька, «Ну, не томи». Мертвый шепчет. Объявился нечистый, силы невиданный. Дитёй забрал. «По что?» Он не докладывал. Боятся его и нелюти и мертвяки. Всех запугал. Укрывается в гиблом лесу, а где не знает никто. И выяснять не намерены. «Лишаки в сговоре с ним?» «Того не ведаю», – развел полупрозрачными руками Антоний. «Проку ему от лишаков, как от козла молока. Они на морты страшные, а злата в них нет. Лес берегут по обычаям и вере своим. Дубам старым молятся, в них же после смерти и обращаются. А у нечистого забота одна – рот людской изводить». «А ну, может, и верно. Меньше людей – меньше проблем», – невесело оскалился рух. «Пойду я» увильнул от разговора Антоний. «Иди!» – кивнул Рух. «Стой! Кто вокруг церкви шарится, не видал?» «Нет никого! Но воняет гадостно, мертвечиной и плесенью!» Антоний медленно утек в стену, оставив бучилу наедине с невеселыми мыслями. Самые паскудные догадки, как водится, подтвердились. Кохтус, старый хер, в глаза набрехал, бором поклялся. Клятве той правды веры нет никакой, именем мертвого бога клясться легко и удобно. Ничего, припомнится тебе, шишка гнилая, сочтемся уже. Значит, в противниках нечисты у нас. Хм, стоило ожидать. Все усложнилось до невозможности. Теперь наизнанку придется вывернуться, чтобы ребенка спасти. А и ладно, где наша не пропадала? Рух прислушался. В селе самозабвенно и радостно, встречая солнце, горланил первый петух. Восьмое. Бучила плелся домой. Неспокойная ночка вытянула все силы, оставив вялость в ногах, ослабшие руки и извенящую пустоту в голове. Мысли лезли поганые. Сцапать, какого ротозея, затащить в уголок потемней, вдоволь напиться сладкой, опьяняющей крови и, свернувшись калачиком рядом с остывающим трупом, в волю поспать. Много ли надо для счастья бедному упырю? Измутанную лукерью оставил на попечении Ионе. Больно уж поп переживает за бабу, так и вьется вокруг уродливым мотыльком. Но ничего, дело-то молодое».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 Обижен об продрался сквозь заросли лебеды и сухой крапивы ко входу, но внутрь не пошел. Много чести. Он носком сапога стукнул в трухлявые бревна и прислушался. Вовинь не зашуршало. На свет Божий вылез давиш незнакомец, наглый и хомоватый Мирон с неизменным топориком за поясом и соломой в кудрявистой голове. А где тебя кличат? хмуро сообщил домовой. — Пусть выйдет, поговорим, — что он ответил Бучило. — К нему надо идти, — упрямо повторил домовой. — Тебе надо, ты иди, — повел плечом Рух. — По что ерепенишься? — у Мирона дернулся глаз. — Добром ведь прошу. — А то что? — насклабился Рух и ударил по самому больному. — В непотребное место рожей ткнешь, коротышка. — Ты... ты...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 Появился самолично Авдей Беспута, злой, осунувшийся, вооруженный. Пахнуло перебродившим пивом. Надо же, сподобился экая честь. «Кочевряжешься, заступа!» Авдей пристально огляделся, ожидая нападения с любой стороны. «Я?» – удивился Рух. «Да не в жизнь!» а «Наперед запомни, Авдей! Если надо чего, сам приходи! Челядь и мышей всяких не посылай!»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 Умело соврал Авдей и поспешил оставить неприятный разговор. «Ты заступа помни про уговор?» «Помню, Авдей». Рух повернулся, собираясь уйти, и спросил. «А с трясовцем чем дело закончилось?» «Помер». Глазки домового стали невинными. «Хлипенек оказался, не выдержал сурьезного разговору. Так уж, видать, написано на роду. Ребята его и пальцем не тронули». «Ага».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 любовно боюкая на коленях первейшие средства от любых хитрецов, короткую пищаль с толстым расширенным дулом, прозванную волкомейкой и стреляющую вместо одной пули целый пригоршней. Первым на Руси волкомейку изготовил новгородский оружейник Якун-сырохват, взяв основа европейские образцы. Княжеским воеводам этакая диковина не по нраву пришлась.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 разрывая человека на кровавые лоскутья. Шутка ли? Почти четверть фунта железа и рубленого свинца, вылетающих как из крохотной пушки, оставляя жуткие рваные раны, отстреленные конечности и перемолотые кишки. Для пущей надежности в тело залетают обрывки пыжа, первой попавшиеся грязной тряпки, чаще всего оставляя шансы на излечение, равные примерно нулю. Короткую пищаль можно запросто укрыть под кафтан и вдарить в нужный момент. А перезарядка занимала вдвое меньше по времени, причем в ствол можно засыпать хоть гвозди, хоть горстку камней. Церковь тут же объявила волкомейку оружием сатаны и наложила строжайший запрет на производство, продажу и ношение. Пойманные на месте преступления с волкомейкой приговаривались к усекновению рук. Ага.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 Серебро потом можно, ежели не брезгливый, после выстрела обратно вернуть. Обучила не из брезгливых. В таких говнах копался, не приведи Господь Бог. Лукерия начала отчитку. Слова молитвы поплыли в пахнущей ладаном темноте. «Приди и вселися в мы и очисти мы от всяких скверных, и спаси блаже душа наша!» Рух уловил испепеляющий взгляд папа и спросил «Что?» Нельзя с оружием в храм, укорил Иона. А, протянул бучило. То есть, богомерзкий упырь, забросавший церковь могильной землей, тебя уже нисколечки не смущает, а самопал, значит, чего-то не то. Нельзя с оружием, обреченно повторил Иона. Иди, покажу, как из красоты этой в живого человека полить От чистого сердца пригласил рух. И, видя ужас на лице священника, тут же поправился. «Но не в живого! Вдруг нечистый полезет, руки мне оторвет, а тут ты ему с рамот стрельнешь!» «Нельзя, оружие! Грех!» «Заладил! Грех, грех! Нечто не грешил! Чем бабу будешь оборонять? Беседу с нечистым дровоучительную проведешь? Засовестишь? Ты это словоблудие брось! Рука нужна твердая, верный глаз». Да что-нибудь острое, тяжелое или огнебойное. Лучше освященное, да с серебром. Без оружия ты не воин Христов, а пачкун с войских штанцов. Молодцов патриарха из святой сотни, видал? Каждый припещали а тот же монах. Им можно, и тебе можно, убеждающе сказал Рух. Хошь, напомню про латинянские монаши ордена, тамплиеров, тефтонов, колотраву, «Чё это с оружием все и орудуют, залюбуешься?» «Ну, наверное», — дал слабину Иона и тяжело вздохнул. «Учи, а грехи потом замолю». «Во, слова не мальчика, но мужа. Другой разговор», — обрадовался Бучило. «Граблями не лезь, смотри и запоминай. Видишь полочку и порох на ней? Если его подпалить, огонек в эту дырочку пролезет и, ага, жахнет ружо.